Ну и плюс конкретная помощь часто не совсем опытным бизнесменам и банкирам, у которых появилась немыслимая туча. Кому правильно составить учредительские документы, кому найти подход к нужному чиновнику, а кому обналичить казначейские обязательства или банковские векселя. Большого количества сотрудников для деятельности такого рода не требовалось. Напротив, все необходимые связи и контакты должны сходиться на одном лице, на нем самом. А бывшая теперь супруга Лилия Михайловна исполняла должность секретаря, архивиста, координатора и сексуальной отдушины. А лысый подвижный толстяк Витька Куприянов был завхозом, водителем и порученцем, гордо именуясь коммерческим директором. Вот и весь штат. А в начале деятельности клиентура контакта была незначительной, но один случай, как было сказано выше, выпал поистине счастливым билетом. Находясь однажды по делам своего клиента в Центральном банке, Шацкий нос к носу столкнулся с человеком, который учился с ним на одном курсе в Уральском юридическом институте. Назвали его Артур, а вот фамилия была не русская. Иван старательно вспоминал и, наконец, вспомнил. Геллер из давно обрусевших немцев. Ну, встретились, обрадовались, естественно, поскольку не встречались больше 20 лет, однако Центральный банк – не лучшее место для громкого выражения приятельских чувств. Но что-то подсказало Ивану, что эта случайная встреча может иметь для него значительные последствия. Артур остался в Свердловске, жил там и теперь работал экономическим советником губернатора. Должность, как он сказал, с улыбкой не громкая. Зато очень влиятельная. Наверное, именно это обстоятельство и подсказало. Иван по старинке пригласил бывшего сокурсника к себе домой. Он уже семейно разбежался с Лилькой и женился на Татьяне, переехав на жилплощадь, оставшуюся от ее родителей. Квартира была хоть и двухкомнатной, зато с огромной 12-метровой кухней, большим холлом, уютно обставленной. Надо сказать, что помимо этих явных достоинств, имевшихся у Татьяны, она и сама была женщиной приятной, а ко всему прочему еще и работала в московском уголовном розыске. Кем? Это другой вопрос. Важно, что вертелось на виду у важного начальства. А это весьма перспективные контакты. Правда, со временем выяснилось, что никакой пользы танкиной службы и милицейских погон нет и не предвидится, и главным образом по причине ее неуступчивого и щепетильного – будь она неладна характера. Ну, да что уж теперь делать, не разводиться же из-за этого. Словом, встретились два старых приятеля, стали вспоминать веселое прошлое, обсуждать непредсказуемое настоящее и уж тем более неясное будущее. А вот тут и родилась идея совместить общие знания, возможности и накопленный опыт. Геллер рассказал о своей миссии в Москве. Суть сводилась к следующему. Президент, будучи проездом в родных краях, встречался с народом, выслушивал слезные просьбы руководства области увеличить бюджетные вливания и все такое прочее. Обычная по нашим временам картина. Каждый губернатор при всяком удобном случае жалуется и просит, просит и жалуется. Но одно дело, когда у соседей, а здесь как-никак малая родина, свои люди. А в общем, пообещал президент добавить на самые неотложные нужды Среди таковых числились уже давно требующие капитального ремонта, а то и замены некоторые железнодорожные и автомобильные мосты в крупнейших городах области А рассчитывать в этих делах на министерство, к примеру, путей сообщения не приходилось, а пропускная способность транспортных артерий не соответствовала временным задачам Президент не забыл обещание, и при очередном распределении бюджетных средств Уралу был выделен трансферт в виде казначейских обязательств. А собственно, этим и занимался Артур Геллер, полномочный представитель своего губернатора. Сумма была немалая, порядка 25 миллионов деноминированных рублей. Но следующая проблема, которую предстоит решать уже завтра, это проблема обналички ценных бумаг. И поскольку Иван со своим контактом активно занимается подобными операциями, а значит и владеет ситуацией, его Уральцем, как говорится, сам Бог послал. Если, конечно, подобное предложение не вызовет у него протеста. Естественно, будет специально оговорен процент от сделки, определены рамки накладных расходов. Известно же, что ни один коммерческий банк не станет покупать казначейские обязательства по их номиналу. И все это будет указано в отдельном договоре. А заодно и обсужены некоторые детали финансовой операции, поскольку у самого Артура имеется в ней личный интерес.